и попытался протрезветь хотя бы немного. Потом он встал и поклонился Декюси. «Прошу вас», — сказал он тоном любезного хозяина. Декюси ответил на поклон и принял приглашение сесть на сундук около окна, выходившего на корму. «Вы командуете сейчас крупными силами, дорогой капитан», — заметил он. «Да, у меня около 800 человек», — небрежно ответил Блад. «Насколько мне известно, они уже немножко волнуются от безделья. Они могут убираться к дьяволу, если это им угодно.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 Или же должен был взять на себя очень большую ответственность. Но корсары не уступали. Торг между ними и Декюси тянулся более часа, но после того, как он все же решился превысить свои полномочия, соглашение было составлено и подписано тут же. Корсары обязались к концу января быть в Птигуаф, где к тому же времени ожидали прибытия эскадры Деревороля. А вслед за этим на Тартуге наступили дни кипучей деятельности. Суда оснащались в дальний поход, заготавливалось мясо и другие продукты, грузились различные запасы, необходимые для военных действий. Во всей этой суматохе капитан Блад не принимал никакого участия, хотя прежде посвящал такой подготовке все свое время. Сейчас же он держался в стороне, равнодушно и безучастно, согласившись участвовать в операциях под французским флагом,